Целуя зеркало. Солнечный весенний день. Мы с моим сыном Кристофером остались дома одни. Моя жена Холли и дочь Бо отправились поболтать по девичьи в кафе глиняной посуды, что недалеко от Кью Гарденс. Королевские ботанические сады Кью или Сады Кью. Комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 132 гектара в юго-западной части Лондона. Бо только что исполнилось пять лет, и ее творчество так трогательно и забавно. Они скоро будут дома, и мне не терпится взглянуть на последнюю поделку дочери. Зная Бо, предполагаю, что это будет радужная тарелка, неустойчивая чашка с сердечками или крольчонок-солонка розового цвета. Предметы явно неуместные на большом старом чайном столе безумного шляпника из Алисы в Стране Чудес а Кристоферу уже почти шесть месяцев. Мне кажется, что я знал его всегда. Иногда, когда мы смотрим друг другу в глаза, происходит что-то особенное, и я перестаю быть папой, а он перестает быть ребенком. Мы как две близкие души, возвысившиеся над всем. Много раз то же самое я ощущал в отношении Бо. Я не могу представить себе жизнь без них, И у меня такое чувство, что нам всегда предназначалось быть вместе. Луиза верит, что мы выбираем ту семью, которая может дать нам уроки и дары, в которых мы больше всего нуждаемся для путешествия по нашей жизни. В своей книге «Исцели свою жизнь» она пишет. «Верю, что все мы совершаем бесконечные путешествия через вечность. Мы пришли на эту планету чтобы усвоить определенные уроки, необходимые для нашей духовной эволюции. Мы выбираем себе пол, цвет кожи, страну, а затем мы подыскиваем подходящих родителей, которые станут зеркалами, отражающими нашу суть. Холли и Бо звонят, чтобы сообщить, что скоро придут домой с подарками для Кристофера и меня. Кладу телефонную трубку и замечаю, что Кристофер улыбается. Большинство младенцев улыбчивы, это заложено в их природе. Но мой сын, входя в свое улыбчивое настроение, буквально не знает меры. Он улыбается всему, даже неодушевленным предметом, будь то пустая цветочная ваза или отвертка. Я беру Кристофера на руки и подношу его к зеркалу, которое висит над нашим камином». «Дорогой Кристофер!» С чувством глубокого удовлетворения хочу представить вас Кристоферу. Говорю я сыну, указывая на его отражение в зеркале. Кристофер прекращает улыбаться. Я изумлен. Я-то думал, что он обрадуется еще больше, когда увидит себя в зеркале. Ведь он радуется всему на свете. Снова обращаю внимание Кристофера на его отражение. Сын никак не реагирует. Он ведет себя так, как если бы ничего не видел, даже пустой вазы. Почему Кристофер не улыбнулся своему отражению? Ладно, можно сказать, что я провел определенные исследования в области психологии детского развития и обнаружил, что грудным детям не свойственно улыбаться своему отражению. Они себя как будто не узнают. Почему так? Спрашивая об этом Луизу. «Грудной ребенок не отождествляет себя со своим телом», отвечает она в своем духе. Младенцы подобны птице-душе, летающей над своим телом, но вынуждены все-таки приземляться в него. Когда они смотрят в зеркало, они не думают об отраженном теле «это я» или «это мое». У младенцев чистое сознание, у них нет никаких мыслей о самих себе. Никакого представления о своем образе. Их личности пока не сформированы, на их лицах пока нет масок. В младенцах нет невротичности, они все еще полны изначального благословения Духа, отождествлены, как говорят буддисты, лишь со своим подлинным лицом, лицом своей души. Дети обычно начинают отождествлять себя с изображением в зеркале приблизительно в 15-18-месячном возрасте. Психоаналитик Жак Лакан назвал этот период развития зеркальной стадией или стад дю меруар. Во время празднования Дня Благодарения Эллиот находился как раз в этом прелестном возрасте. Разумеется, когда Кристофер достиг возраста Эллиота, он тоже начал целовать зеркало. Ему также хотелось целовать и большой круглый экран в нашей ванной, и блестящие ложки, и стальные кастрюли, и стеклянные дверные ручки. Все, где он видел свое отражение. Приблизительно в три года дети начинают дружить с зеркалом. Они любят все, что в нем видят. В это время ребенок узнает «у меня есть тело». Но все же для малыша его тело пока играет роль своеобразного дресс-кода, который необходим для получения жизненного опыта. Это время для примерки разных лиц, время кривляния, игры в пикабу и придумывания нелепых танцев. Пикабу — это игра, в которую играют с маленькими детьми. Старший игрок прячет свое лицо от малыша, а потом раскрывается и говорит, чтобы развеселить его. «Пикабу! Я тебя вижу!» Кристофер и Бо просто забавляются тем образом, который они видят в зеркале. Мои дети часто играют со своим отражением, точно так же, как Питер Пен играет со своей тенью. Игры со своим отражением — эксперименты, направленные на понимание того, кто я, что значит быть собой, поначалу забавляют маленького человека. Но это длится недолго. Поскольку мы со временем начинаем отождествлять себя со своим эго, наш настрой меняется. Нам становится неловко находиться перед зеркалом. Мы стесняемся. Мы то жаждем внимания, то избегаем его. Если мы бежим от любви, то сталкиваемся со страхом. Когда мы начинаем оценивать себя, мы теряем из виду наше первоначальное лицо. В итоге получается, что отражение, которое мы видим в зеркале, составлено из оценочных суждений. Оно не настоящее «я». Птица-душа, наша истинная природа, по-прежнему поёт, но трудно расслышать ее песню с закриплыми воплями нашей отраженной самости, которая ощущает себя изолированной и боится. Красота, которую мы когда-то видели в зеркале, по-прежнему с нами — но она искажена нашими критическими оценками. Мы сможем увидеть ее снова, если прекратим оценивать, но давать оценку вошло у нас в привычку. Мы убеждены, что наш внутренний судья все видит. Но верно и обратное. Мы прозреваем только тогда, когда перестаем судить.